Глава тринадцатая. Когда дверь рухнула, мысли Катона отчаянно з а м е т а л и с ь Макрон, похоже, благополучно выбрался из сарая, но сам он находился в пиковом положении. Бежать было поздно, и юноша, нырнув в огромную кучу соломы, затих. Голоса германцев приблизились, потом снаружи, прямо из за стены, д о н е с с я и с т о ш н ы й пронзительный визг. Всё, подумал Катон. Центуриону конец. Потом с опозданием до него дошло, что люди кричать так не могут. Один из германцев рассмеялся и тут же закашлялся. У Катона тоже сильно першило в горле, но он сдерживал кашель, чтобы не выдать себя. Затем не вдалеке что-то прошуршало и глухо стукнулось в стену. Когда то же самое, только ближе к нему. Повторилось, как он холодея от ужаса понял, что варвары наугад тычут в солому копьями. Усием воли юноша заставил себя превратиться в статую. Любое движение было бы равносильно самоубийству. Германцы ожесточенно пронзали копьями кучу, но она была велика, а дым становился все гуще, и они все чаще заходились в приступах кашля. Потом послышался чей-то крик, и варвары, бросив свое занятие, торопливо покинули горящий сарай. Убедившись, что он остался один, Катон осторожно выбрался из своего укрытия. Помещение заполнял едкий дым, но он поднимался вверх, и у самого пола дышать было полегче. Юноша на животе пополз к выходу. Там подожженная им солома уже выгорела. Доели т л е ю щ и й залы. Улица за разбитой дверью кишела германцами. Потом послышался гортанный клич, и варвары всей толпой двинулись к центру деревни. Когда голоса и топот затихли, катон выкатился из сарая, громко кашляя и жадно хватая нагретый пожаром ночной воздух. Лёгкие и глаза его болезненно жгло, и разглядеть толком улицу ему... удалось лишь смахнув с ресниц слезы, хотя крики и д и к а р е й продолжали н е с т и с ь о т о в с ю д у В данный момент в непосредственной близости никого из них не наблюдалось, если, конечно, не считать того варвара, которого он уложил четверть часа назад. Осторожно приблизившись к мертвецу, Катон увидел на лбу его огромную и сине-черную шишку и рассудив, что германцев кругом пруд пруди. А р и м л я н практически нет, стал ворочать недвижное тело, с д и р а я с него заскорузлый, дурнопахнущий плащ насквозь пропитанный жиром и потом. Его замутило, но он все же накинул декарское верхнее облачение поверх своего и поспешил избавиться от армейского шлема, еле матих ь всех и в первую очередь б е с т и ю справившись туго затянутым ремешком, поскольку. Короткая римская стрижка вряд ли была у германцев в ходу. Ему пришлось, превозмогая отвращение, н а х л о б у ч и т ь на голову вонючий капюшон, вложив свой меч в ножны и спрятав его под плащом, о т т он подобрал с земли германское копье, потом, поколебавшись, поднял и щит. Трудно сказать, сделало ли все это из него настоящего варвара, но и на римлянина теперь он походил очень мало. И что же дальше? Искать спасения, хотя бы призрачного, следовало, разумеется, в центре деревни, там, где еще держали оборону остатки когорты. Но где-то за с а р а е м сейчас обретался р а н е н ы й в ногу центурион. Нельзя же было бросить его, да и штандарт за утрату которого порций мог с ним неизвестно что сделать. Конечно, нельзя. А с а р а й уже полыхал, жаркое пламя. Било даже в узкий проход, ведущий к задворкам. Заглянув туда, Катон отпрянул, потом поплотней натянул капюшон и запахнув толстый плащ нырнул в обжигающий жар. Пламя слепило, раскаленный воздух о п а л я л щеки, но до стены было всего десять шагов, и Катон добежал до нее, а затем уж сам не зная как перескочил через высокую каменную преграду. Там еще ничего не горело. Правда, плащ, позаимствованный им у германца, в нескольких местах занялся, но сбить огонь было секундным делом. Дворик позади сарая казался пустым. Лишь под стеной круглилась куча сена или какого-то корма. Командир тихо позвал Катон. В ответ назов куча зашевелилась, и сердце юноши радостно трепыхнулось. Потом в его уши. ворвался пронзительный жалобный визг. Командир, тебе плохо! С тревогой крикнул Катон. И куча шевельнулась еще раз, но двигался под ней вовсе не человек, а Катон пригляделся, свинья, свинья, и никаких признаков центуриона. Катон чуть не заплакал. Он был слишком молод для таких переделок, слишком напуган и одинок. Ему вдруг захотелось упасть ничком в грязь и уже не вставать, чтобы вокруг н и происходило. Возможно, он так бы и поступил. Но тут горящая крыша с а р а я с грохотом п р о в а л и л а с ь Юноша, спотыкаясь, отпрянул и громко, с ожесточением в ы б р а н и л с я Ладно, пусть никого из своих рядом нет, пусть его окружают враги, а о г н е н н а я с т и х и я так и н о р о в и т испепелить его тело. но он не отдаст им задешево свою жизнь, он будет бороться. Торопливо представив себе относительную диспозицию римлян, германцев и равнодушно пожирающего деревню огня, к а т он выбрал направление, показавшееся ему единственно верным, и напрягая слух и зрение, зашагал прочь от останков пылающего сарая. Свинье, думал Макрон, хороши лишь после того. Как побывает в руках искусного повара? Живем же они, даже римские, просто несносны, а уж германские м е р з о с т н ы втрое, под стать своим гнусным владельцам. Подобные у м о заключения его можно было понять, ибо он полз по мелкой, плохо выкопанной канаве, уда стекали со всех свинарин свинячье дерьмо и моча, полз, стараясь не окунать штандарт в липкую тошнотворную жижу. Отвратительное, нестерпимое зловоние било ему прямо в нос, душило, мешало соображать. Однако ц е н т у р и о н полз и полз, пока не уперся в плетень, за которым что-то мелькало. Он пригляделся. Плетень примыкал к п у с т ы р ю на котором виднелись грубо сколоченные лотки. Это был рынок. Разумеется, никакого торга там сейчас не велось, но среди торговых рядов кто-то сновал, видимо. Местные жители сносили сюда свое барахло, надеясь уберечь его от пожара. Макрон, припомнив вид, открывшийся ему с крыши сарая, решил, что главная деревенская площадь должна каким-то краем смыкаться с базаром, и значит, у него есть возможность пробраться к своим. Оно, конечно, тут толкутся люди, но их не так много, и это не воины, а женщины, дети и старики, то есть. Народ сам по себе неопасный, если они не поднимут шума, он сможет без помех совершить то, что задумал. С трудом поднявшись на ноги, Макрон сдвинул щеколду калитки и, волоча штандарт, н а в е р ш и е им по земле, побрел вдоль стены, стараясь держаться в тени. Двигался он еле-еле, раненная нога почти потеряла чувствительность, да и кровопотеря давала знать о себе. мы с л и п у т а л и с ь н о м а к р о н заставлял себя идти и идти, осторожно косясь на к о п о ш а щ и е с я возле палаток фигуры. Похоже, местные жители не только прятали здесь свое добро, но и растаскивали чужое, а потому лишний шум тоже был им ни к чему. Мародеры, заметившие Римленина, провожали его настороженными взглядами, но на том все и кончалось. За пределами рынка Слышился шум боя. Ориентируясь на него, Макрон добрался до угла улицы и остановился в небольшой стенной нише, чтобы перевести дух. Он ничего уже не различал. Голова начинала кружиться. Макрон потёр глаза и встряхнулся. Головокружение унялось. Мир вокруг обрел четкость. Вернулась ясность мышления. Главное не стоять. Промедление гибельно. Быстрый взгляд за угол скажет, чист ли путь впереди. Центурион выглянул из укрытия и был сбит с ног. Германец налетел на него так стремительно, что упал сам. И варвар, и римлянин жадно глотали воздух, глядя в оранжевое дрожащее небо. Макрон попытался перекатиться и вытащить нож, но варвар был много проворней, вскочив на ноги. Он подхватил земли свое копье и замахнулся, нацеливая широкий наконечник противнику в глотку. Центурион выставил перед собой нож, прекрасно понимая, что тот немало не защитит его от удара копья. Валаю п и т е р у Вдруг воскликнул германец. А что? Дикарь опустил копье. Макрон уставился на него в полнейшем недоумении. Кто он? Предатель? Откуда он знает латынь? Это я, командир, сказал Катон, откидывая с головы капюшон. И наморщил нос. Чем тут воняет? Макрон слабо улыбаясь привалился к стене. Головокружение возобновилось, но теперь ему было на это плевать. Катон, благослови его боги, все-таки спасся. Теперь надо только чуток отдохнуть. Командир, ц е н т у р и о н а без церемонно встряхнули. Он разлепил веки, возвышавшийся над ним Катон крепко держал его за ремни снаряжения, потом рывком вздернул на ноги. Нам надо идти, командир. Ноги Макрона подкашивались, но н а с т ы р н ы й юнец потащил его куда-то, потом поставил к стене, сунув ему для опоры в руки древко штандарта, а сам глянул за угол и тут же отпрянул. Плохо дело, сказал он. Они в каждом проулке штурмуют площадь, но мы их обхитрим. Да, но сначала мне нужно передохнуть. Нет, командир, нельзя ни в коем случае. Отдохнешь среди наших. Пинком ноги, катон распахнул ближайшую дверь и втащил Макрона в маленькую хибару. Слабеющий центурион. Смутно отмечал, что его влекут куда-то через темные переходы и дворики, пока не оказался в какой-то тесной и грязной каморке. п а р е н е к усадил его, достал свой меч, потом скинул германский плащ и молча принялся рубить стену. м а л ы й и часом не спятил. Устало спросил Макрон, что ты делаешь, командир? По моим прикидкам, этот дом... стоит возле площади и эта стена даст нам выйти к нашим, если мы продырявим ее, тогда я смогу отдохнуть, тогда ты сможешь отдохнуть, командир. Взяв меч в обе руки, катон стал втыкать его в стену и откавыривать куски сухой глины, пока не обнажил большой участок оплетки. Он вытер лоб и снова с отчаянной энергией атаковал тонкие прутья лозы. Макрон безучастно за ним наблюдал. Мало по мало теряя интерес ко всему окружающему и постепенно отдаваясь желанию погрузиться в глубокое забытье. п е р е ш и б а т ь лазу оказалось труднее, чем рушить глину, но котон без устали работал мечом и в конце концов вырубил во плетке дыру, позволившую ему начать дырявить плотный слой наружной обмазки. Миг, другой и мрак каморки пронизали первые полосы света. А воодушевленный юноша с еще большим энтузиазмом принялся расширять проем. Когда брешь показалась ему достаточной, он наклонился и подтащил к ней Центуриона. п о л е з а й первый малый, в стрепенулся Макрон: "Командир, мне проще пропихнуть тебя сзади, чем шарить потом в темноте. Ладно, толкай." С помощью паренька Макрон просунул в отверстие руки, плечи и голову. Сверху на него что-то посыпалось. Он стал отплевываться, и тут кто-то заехал ему сапогом в бок. Эти поганые германцы уже сквозь стены лезут, послышался чей-то голос. Полегче, ребята, я свой. Сильные руки выдернули его из дыры, а спустя мгновение и паренек стоял рядом с ним, стряхивая с себя пыль и грязь. Легионер, наградивший Макрона п и н к о м нервно сглотнул. Командир, я ничего страшного, сынок, все в порядке. Отведи Канас лучше к трибуну. Есть, командир. Легионер поддержал Макрона с одной стороны, Катон с другой, и вся троица поплелась мимо задних ш е р е н г удерживавших подступы к деревенской площади Римлян. Вителлий вместе с т р у б а ч о м и знаменосцем к о г о р т ы стоял на крыльце дома вождя. Остановитесь, к о п а р н и Велел Макрон и неуклюже выпрямившись отдал трибуну салют. А, Макрон, значит ты все еще с нами? А мне сообщили, что варвары с тобой р а з д е л а л и с ь с тобой и твоим пареньком. Они попытались, но обломали зубы. Вот и прекрасно. Но рана у тебя, смотрю, я не шутошная, скверная рана. Надо ее поскорее промыть и перевязать. Трибун ткнул пальцем в дверь дома. Там лекари. Они, конечно, сейчас очень заняты, но думаю, не оставят тебя без внимания. с к а ж е ш ь что я велел для начала смыть с тебя все дерьмо. Вителли поморщился. А где моя ц е н т у р и я командир? Удерживает с другими ворота. Вителли п о с т о р о н и л с я давая пронести в госпиталь очередного раненого. А всех з д е ш н и х ублюдков я велел вытолкать из деревни в зашей. У меня слишком мало людей, чтобы отвлекать их на охрану этого стада. Как обстоят наши дела? в и т е л и й нахмурился и ответил не сразу. Не лучшим образом. У нас осталось менее трехсот боеспособных солдат. Германцы господствуют на пяти улицах. Правда, остальные подступы к площади перекрыты огнем, и мы все еще удерживаем часть стены. Сможем ли мы продержаться до прихода Веспасиана? Может быть, в и т е л и пожал плечами. Во всяком случае, пока пламя за нас. Сейчас они давят, мы их отбрасываем и будем отбрасывать, если фронт не расширится. Иначе он покривился и смолк. А что будет, если огонь подойдет к нам? Тогда мы отступим к главным воротам, а там уж прикинем, не в ы т е л и нам наружу туда, где нас очень ждут. То есть у нас два варианта: сгореть. Или потерять п о т р о х а подумал Катон. Интересно, что лучше. Ладно, Макрон. в и т е л и и вздохнул. Мне надо идти, а ты займись своей раной. А как насчет меня, командир? спросил Катон, испугавшись, что все его сейчас опять бросят. Вителли опять поглядел на Макрона. Твой насчет меня? Может, пока охранять твое знамя, Центурион? сказал он, коротко усмехнувшись и быстро сбежал по ступеням. Трубач и знаменосец Кагорты молча последовали за ним. Да, командир. Макрон мрачно улыбнулся и протянул Катону штандарт. Держи, пока мне делают перевязку. Я скоро выйду. Жди меня тут. Катон помог своему командиру добраться до двери. Лекарь, бегло взглянув на Макрона, небрежно кивнул в знак того, что раненый достоин лечения, а не милосердного удара меча. И замахал на сопровождающего руками, выпроваживая его прочь. Выйдя на площадь Катон, попытался вткнуть о стандарт в землю, но мерзлая почва не поддавалась. Ему пришлось прислонить древко к плечу. Конечно, попасть к своим было несомненной удачей, однако, судя по всему, чаша весов клонилась отнюдь не в пользу римлян. Легионеры плотно закупорили горловины проулков. по которым варвары рвались к площади, но при этом то здесь, то там вражеский меч или вражеское копье находили брешь в их обороне, и тогда из задних римских ш е р е н г подпирающих сражающийся авангард, вываливались раненые, тех, разумеется, кому посчастливилось выпростаться из свалки, остальных затаптывали, не разбирая, кто свой, кто чужой. Мало по м а л у но о с п у г а ю щ е й неуклонностью римлян теснили назад. к а т он хорошо понимал, что как только волна германцев выплеснется на площадь, легионеров в короткий срок перебьют, а между тем до рассвета оставалось еще три часа, и прибытие помощи следовало ожидать лишь к полудню. Однако, как яростно не напирали германцы, огонь, перепрыгивая с крыши на крышу, шел быстрее, пламя выжимало варваров с улиц. Через какое-то время в тыло атакующей орды Зазвучали рога, и германцы откликнулись разочарованным воем. Трубный зов повторился, и варвары с неохотой, но все быстрее и быстрее потекли вспять. Когорта осталась одна, но отдых был кратковременным, ибо на смену о р д е явился вулкан. Пламя охватило деревенскую площадь дугой, заскакивая на наружные стены. о г н е н н а я с т и х и я д в и г а л а с ь на солдат. И те медленно пятились, чётно пытаясь прикрыться от жара щитами. Прибежавший гонец закричал им: «Назад, все назад! в Сем приказано отступить к главным воротам». Измученная и з раненная когорта приступила к отходу. Раненых, способных идти, поддерживали товарищи, остальных, в том числе и Макрона, несли на щитах. Всё это происходило в угрюмом, удрученном молчании. Многие командиры погибли, а оставшимся было уже не по д силу подбадривать подчиненных. Тем не менее ретирада производилась спокойно, без малейших намеков на панику. Возле главных ворот Вителей установил защитный кордон, поместив раненых позади строя, остатки к о г о р т ы сомкнув ряды, ждали неминуемого конца. Устроив своего командира получше, кат он вновь присоединился к шестой центурии. С надвратной башни его взору открылась д у ш е раздирающая панорама. Ветер продолжал раздувать пламя, и теперь оно пожирало остатки деревни. Выгнанные за стену германские землепашцы, сбившись в кучу, смотрели, как горят их дома. Было очевидно, что без еды и без крова лишь немногие из них сумеют пережить эту зиму. Красный отблеск пожара. выхватывал из мрака их лица, на которых лежала печать такой обречённости, что Катона невольно кольнуло чувство вины, хотя он и понимал, что скорее всего умрёт раньше тех, кого он жалел. А позади обездоленных, охваченных горем селян теснилось уходя в ночь германское воинство. Варвары ждали, когда огонь выжмет врага из ворот. Катон с удивлением отмечал, что По мере того, как шло время, к о г о р т о й овладевала философская безмятежность. Уцелевшие командиры и солдаты обменивались репликами как равные, ибо чины и звания удел живых, с м е р т ь ж е рангов не разбирает. Катон и сам теперь словно покачивался на волнах этого величавого совместного скольжения, к н е б ы тию, и улыбнулся стоявшему рядом с ним ветерану. Тот, обычно суровый и замкнутый, Улыбнулся в ответ, и обоих омыло теплое чувство, хотя они не сказали друг другу ни слова. Когда на востоке стало светлеть, огонь подошел к воротам вплотную. Вителли приказал легионерам построиться в боевую колонну и задумался, как быть с теми, кто не имел сил вступить в последнюю схватку. Раненные, понимая, что происходит, просили раздать им мечи, чтобы с достоинством встретить врага. Однако, возможно, разумнее и милосерднее было бы незамедлительно лишить их жизни. т р и б у н колебался, взвешивая все за и против. Но тут с надвратной башни послышался крик: они зашевелились. Похоже, германцы позволили нетерпению взять верх над расчётливостью. Разочарованно подумал в и т е л и й И нам не удастся даже выбраться в открытое поле. чтобы хотя бы размяться как следует перед вечным п о к о е м Устало поднявшись на с т о р о ж е в у ю платформу, трибун увидел вытянутое лицо молоденького а п т и о н а шестой и через мгновение понял причину его растерянности. с я г е р м а н с к а я орда действительно пришла в движение, но направлялись варвары не к деревне, а огибая ее к лесистому склону холма. Это еще что за номер? в и т е л и нахмурился. Командир, что они собираются выкинуть? Не имею ни малейшего представления. Пожал плечами трибун. Варвары прибавили шагу, и очень скоро их безоружные соплеменники остались одни. Катон никак не мог заставить себя поверить глазам и пребывал в абсолютнейшем замешательстве. Пока его уши не уловили знакомый сигнал, в рассветном воздухе п р о з в у ч а л о пение горна, и через гребень холма перевалила колонна, ведомая конниками в красных плащах и увенчанных гребнями шлемах. Веспасиан дал легиону команду выступить ночью, не дожидаясь гонцов.